Глава седьмая Услышав из уст шефа госбезопасности сакраментальное «Так существует же еще и восточное гостеприимство», Воротов лишь угрюмо ухмыльнулся. А на чем они еще пытались оттянуть время от лета российского президента из Казахстана, если на восточном гостеприимстве? Но дело в том, что гостеприимство это должны демонстрировать не он, Воротов, и его люди – а президент Кузгумбаев, который никакого сочувствия к действиям путчистов не проявляет и уговорить которого еще труднее, чем заставить действовать по указке главного заговорщика. Нет, пока что это кое-как удается. Расчет на то, что Кузгумбаев давно симпатизирует Елагину и не прочь задержать его на часик у себя, расширив программу пребывания. Вид о чём пишет сейчас вся пресса, в том числе и оппозиционная Казахстана. Да о том значении, которое придаётся главой российского государства дружбе с Казахстаном. Ведь не в Украину же Елагин подался, не в братскую Беларусь и даже не в США, а именно в Казахстан, чтобы продемонстрировать, чтобы получить моральную и политическую поддержку. Наконец нейтрализовать Казахстан, исключая его из сферы влияния ГКЧПистов. О чём пишет вся зарубежная пресса, которую местные газетчики в националистическом раже так щедро цитируют, да всё о том же. Из всех стран на полупостсоветском пространстве Елагин избрал Казахстан из всех лидеров суверенных государств Косгумбаева. И как же хлёстко это звучит. Как укрепляет авторитет отца казахов в глазах местного бомонда? Гостеприимство? Да, это понятно. Оно способно отвлечь и захватить молвил тем временем воротов, но не настолько же. Делайте что хотите, однако на 3 часа вылет должен быть задержан. И что потом механически как-то поинтересовался казаха? Он и не собирался задавать этот явно неприличный в их среде и подобающий кгбисту вопрос. Тот вырвался как-то сам по себе. А что потом? резко отреагировал Карягин. Однако резкость эта была понятной и вполне объяснимой. Не ваше это дело, что будет потом, когда он прибудет сюда. Ваше дело выполнить то, что вам приказано. Так точно, явно струсил Воротов. Ситуация была на коленах до предела. Судьба спасителей отечества висела на волоске. Егоров понимал, что не одна голова слетит сейчас под занавес, да под горячую руку. Щедить в такой ситуации никто никого не будет, поскольку знает, что и его тоже не пощадят. Ваше дело выполнять то, что вам приказано, выполнить в Алма-ате, для чего-то повторил Сакорягин. Так точно, товарищ генерал армии. Казаخ прекрасно знал, что в отличие от множества хамовитых армейских генералов, Корягин никогда не срывается на крик, на служебную истерику. И если уж сейчас он взбеленился, значит, его действительно достали. Я всего лишь хотел спросить, как эту задержку объяснять самому Елагину, всё же слегка задело Воротова. Да как хотите. И не только Елагину, но и прежде всего Кузгумбаеву, который пока ещё считается со мной. Так придумаете что-нибудь, и сразу же занервничает пресса. В газетах, на телевидении может появиться сообщение, что ГК чеписты неосторожно употребил он термин, от которого Корягина просто так и воротило, не пускают лидера России в столицу. А это уже на грани гражданской войны. Спресса, да, вдруг спокойно, деловито признал Корягин. Этот факт следует учитывать. Понимаю, чем позже Елагин появится в Москве, тем лучше, но всему должно быть какое-то правдоподобное объяснение. Сообщите Кузгумбаеву, причём совершенно секретно, что это в интересах самого Елагина, в целях его безопасности, ибо существует некая версия покушения на него как вам только что стало известно по вашим каналам. Это да, это уже версия, признал Воротов. И что не в интересах Кусгумбаева, чтобы самолёт руководителя России потерпел катастрофу после взлёта. В конце концов, могут возмутиться живущие в Казахстане русские казаки, всё по Уралью. А что? Аргументация вполне правдоподобна. Воротов помнил Что как только в Казахстане начинали поднимать голову местные патриоты, КГБисты сразу же бросали свою агентуру на области, которые прилегают к реке Урал и Каспию, то есть на регионы, где всё ещё жило много потомственных казаков из тех, которых в своё время коммунисты не успели перестрелять как врагов трудового народа. Ещё вчера местные казачьи организации действовали полулегально. А сегодня у них вдруг появились бравые усатые атаманы из бывших афганцев до воздушных десантников, а вслед за ними у казачьих организаций откуда-то сами собой начинали появляться деньги, офисы, газетёнки и листовки. Причём в Алма-Ате сразу же уловили, что поставлены перед выбором: если они не пригасят свои националистические амбиции, страну сразу же постигнет великий раскол. И в самом деле, казаки тут же начали угрожать автономией, референдумом и, конечно же, обращением за помощью к Москве в связи с притеснением русскоязычных. Мало того, в казаки стали подаваться сотни и сотни вчерашних целинников и шахтёров. Так вот и зарождалась политическая пугола, которым КГБисты нагоняли теперь страха на казахов всякий раз, когда это соответствовало национальным интересам России. Немудрено поэтому, что лидера Новой России принимали теперь в столице суверенного Казахстана с таким радушием. И запомните, генерал Воротов, не менее 3 часов вновь угрожающе напомнил Карягин. Пусть пресса в Захлёб пишет о том, насколько тёплым и сердечным был приём, оказанный высокому российскому гостю. Поити его, подсовываете секретарьш Понуждайте наслаждаться жизнью под аккомпанемент один палка, два струна. Теперь уже основательно прояснилось, товарищ генерал армии. Сделаем всё возможное.